Глава седьмая. Все утро и большую часть дня он просидел на диване, глядя в пустоту. Надо было придумать вескую причину, почему он не вернул фургон. Может, проколоть шину или поцарапать дверцу, вроде как попал в аварию? Но сейчас все это казалось далеким и неважным, и он медлил и откладывал решение проблемы. Он чувствовал только, что форма, согретая его теплом, понемногу высыхает. И больше ничего. В комнате стемнело. Он резко поднялся на ноги, будто внутри сработал какой-то выключатель. Полотенце, которым он обернул руку, пропиталось кровью. Но рана уже не кровоточила, и недавняя боль сменилась колючей щекоткой. Он пошел в ванную комнату. Там он зашил рану простой иглой и специальной хирургической ниткой, затем наложил повязку. Потом направился на кухню, растворил в кастрюле бульонный кубик, насыпал немного вермишели, сел за стол. На нем были только трусы и носки. Автоматически, зачерпывая ложкой жижу, он напряженно думал. Кожа немного покраснела но, несмотря на долгий горячий душ, он все еще чувствовал холодную воду озера, словно она пропитала его тело до самых костей. Это было терпимо, но неприятно. Покончив с ужином, он сполоснул тарелку и ложку и положил их на место в сушилку. Как всегда, разложил диван-кровать и подготовил чистые простыни. Затем выключил свет и улегся на спину закрыл глаза и попытался уснуть. Невольно вслушиваясь в тишину, он надеялся уловить привычный звук, помогавший ему расслабиться, гудение бака для воды, установленного на крыше. Накопитель свистел, как кит, или постановал, и эти звуки долетали до него через вентиляционное отверстие. Наверное, система с годами поломалась, как и многие другие Коммуникации этого дома, брошенного на произвол судьбы, но мысль о том, что над ним зависла неподвижная водная масса и их разделяет всего несколько сантиметров, не пугала, а скорее придавала уверенности в себе, словно у него над головой был целый бассейн. Но в этот вечер цистерна не издавала ни звука, словно предупреждая о чем-то. По плану, отличный день обычно заканчивался крепким сном. Он падал на подушку и просыпался лишь спустя несколько часов, хорошо отдохнувшим. Это была особая награда за поиски и кропотливую работу последних недель, которую он проделал перед тем, как заявиться в Блу. На утренний эпизод поставил с ног на голову все, включая заслуженный отдых. Казалось, что прошлая жизнь осталась теперь далеко позади, а главное — отношения с Микки тоже утратили прежнюю гармонию. Кроме того, внутри затаилось какое-то новое незнакомое чувство, для которого у него не было слов. Мысли так и копошились в голове, и он никак не мог их отогнать. Он открыл глаза. Отмахиваться от реальности и дальше казалось невозможным. Весь день пошел наперекосяк, ничего не помогало. Делать вид, что ничего не произошло, не получалось. Ему нужно было узнать что-нибудь о девочке с фиолетовой челкой. Неважно, кто она и почему оказалась в озере, главный вопрос был в другом. Выжила ли она? Он бросил ее на пляже и бежал. Он видел, как к ней приближались люди, но не знал, что было дальше. «Ну же, давай, скажи!» Раздался из-за зеленой двери подбадривающий голос Микки. «Если она выжила, она меня запомнила», прошелестел он дрожащим голосом. «Если же она умерла, меня станут искать». Впервые за долгое время его судьба вдруг переплелась с судьбой другого существа. Он понимал, что не может просто сидеть и ждать. Нужно что-то делать. «Ты знаешь, что нужно делать?» «Нет, не знаю», — попробовал отмахнуться чистильщик, хотя это было неправдой. Он все прекрасно знал. «У тебя мало времени. Скоро они будут здесь». Сама эта мысль пугала его до смерти, но Мики прав. Решение только одно. Он отбросил одеяло и встал с кровати.